Глава двадцатая. Диана неслась по коридорам, не разбирая дороги. Напугала какую-то горничную, не то что не вспомнив ее имени, но и не рассмотрев лица. Та ойкнула и отскочила с дороги, а Ди помчалась дальше. Еще один коридор, задний двор, синий флигель. Она ворвалась в кабинет управляющего без стука. Захлопнула за собой дверь и прижалась к ней лопатками и ладонями. «Ты знал!» — заявила обвинительно. Марко сидел за столом, и как и оба раза, когда дида велось побывать в этом помещении, копался в бумагах. Скинул голову и одарил ее пристальным взглядом. «М-м-м, если я сейчас спрошу, о чем именно я знал, ты набросишься на меня с кулаками? спросил, приподняв бровь. О да, с чувством ответила Диана. Он вздохнул и захлопнул лежащую перед ним тетрадь после чего поставил на нее локти и сцепил пальцы под подбородком. Да, знал. Леди Гарри обрадовала меня перед ужином. Почему не сказал? Дев впилась в него глазами. Ты должен был мне сказать. Она не договорила, прервала саму себя и, отняв руку от дверного полотна, сжала пальцами переносицу. Черт, это, кажется, уже было. Слово в слово, подтвердил Марку. Дереска убрала руку от лица и уставилась на него. Он все еще сидел и не делал попытки подняться. Качнул головой в сторону стула для посетителей. «Может быть, хоть немного сломаем шаблон, и ты присядешь?» Да уж, повторение прошлого разговора, и его окончания ей совершенно не хотелось. Поэтому Диана стремительно преодолела расстояние от двери до стола и уселась на стул. Подумала мгновение и забралась на него с ногами. Зацепилась пятками за край сиденья. И, подтянув колени к груди, обняла их руками. «Тебе все равно следовало мне сказать». Повторила упрямо. Марка, не меняя позы и не отводя от нее взгляда, пожал плечами. «Зачем? Мне мне тебе что-то предлагать. Не мне и говорить. Леди Гарье предложила?» «Предложила». «Буркнула Ди». «И ты согласилась?» Спокойный голос без намека на вопросительную интонацию. «Согласилась». Он улыбнулся. «Ну вот и молодец». «Не молодец». Диана упорно чувствовала, что не молодец. Но отказаться от подобного предложения могла бы только полная дура. Такие шансы бывают раз в жизни. Раз в сто жизней. Дина мгновение спрятала лицо в коленях и тут же вновь вскинула голову. Нахмурилась. Ты не считаешь меня предательницей? Марко ответил прямым взглядом. «А ты меня Тебя-то за что? Искренне удивилась она. Хозяйка приказала. Разве у тебя был выбор? Ну, философский изрёк он. Выбор есть всегда. Какой? Диана закатила глаза. Вздернуться в знак протеста. Марко усмехнулся. Не весело так, нехорошо усмехнулся. Как вариант? Дурак. Вспыхнула Ди. «Угу». Он улыбался, глядя на нее. И от этого взгляда полного сожаления хотелось завыть. Выть Диана, конечно, не стала, но опять спрятала лицо в коленях. Ножки стула проехались по полу, потом скрипнули половицы. Марка подошел и остановился около нее. «Вставай». Она вскинула голову. «Это что, шутка? Они действительно будут повторять исход прошлой беседы?» Он просто возьмет и выставит ее вон. Диана медленно спустила ноги на пол и поднялась. Что ж, если так. Она не додумала мысль, потому что Марко сам опустился на освободившееся сиденье. И, ухватив ее за руку, потянул на себя. Ди приземлилась ему на колени и сразу же инстинктивно обвила его шею руками. Дурак. Шепнула уже куда-то в шею. Повторяешься. Он запустил руку ей в волосы, пропуская длинные пряди между пальцев. Ничего такого, но этот жест вдруг показался таким интимным, таким трепетным. Диана подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Я буду безумно по тебе скучать», — сказала серьезно. «Я тоже». Марко больше не улыбался и, казалось, смотрел в самую душу. «Но это логичный и весьма неплохой финал». Она усмехнулась. Да уж получше того, что чуть не случился две недели назад. Он дернул уголком у губ. Наверное. Или, может, ему легче было ее отпустить, считая, что ей противно быть с ним из-за его статуса. «Когда я стану здесь хозяйкой, первое, что сделаю, это освобожу тебя», — сказала Диана. А Марко покачал головой. «Не обещай». И, не дав возразить, закрыл ей рот поцелуем. Она не знала, сколько они так целовались. И, возможно, будь-таки в этом треклятом кабинете диван. Все не закончилось бы одними поцелуями. Хотя, — отметила Ди краем сознания, в помещении без дивана было полно рабочих поверхностей. Но он не предлагал. Она не хотела проявлять инициативу. Не сегодня. А потом они просто сидели, обнявшись. Как отреагировала Женеда? Спросила Диана, удобно разместив голову на его плече. Шокирована, испугана. Она не сдержала грустного смешка. Не хочет за тебя замуж. Марка хмыкнул куда-то ей в волосы. Да я, знаешь ли, тоже не горю желанием на ней жениться. Жни да хорошая. Прошептала Ди, принявшись бездумно водить по его руке. Она влюблена в твоего брата и не привыкла. М -м чтобы ей распоряжались как вещью», — подсказала Диана. Марко помолчал, видимо, еще более мягкий вариант того, что хотел сказать, да так и не придумал. «Вроде того», — согласился глухо. После чего просто прижался щекой к ее волосам и замолчал. Диана закрыла глаза. «Миледи, простите меня. Пожалуйста, простите». Жнеда бросилась Диане в ноги, стоило ей войти в комнату. Рыдала и обнимала ее, колени, захлебываясь слезами. «Простите, я ничего не знала, я не думала!» А у Дим не было сил даже поднять эту дурочку с пола. Или хотя бы велеть той встать. «Ты не виновата». Вот и все, что ей удалось из себя выдавить. Голос прозвучал так глухо и безжизненно, что Жнеда даже перестала реветь и замерла. «Вы меня теперь ненавидите?» Спросила свистящим шепотом «Тебе за что?» Диана покачала головой и коснулась ладонью морковных волос, находящихся сейчас в районе ее бедра. «За то, что я не отказалась». «А ты бы хотела отказаться?» Каждое слово давалось с трудом. Ди чувствовала себя так, будто прорыдала несколько часов кряду или опять под ноль спустила магический резерв и говорила тихо и медленно, Если бы у меня была возможность вырастить ребенка самой, конечно, Жнеда отчаянно закивала. Марко очень хороший, очень, но он, но он не любит ее, а она его. И когда спрашивается Диана вдруг начала считать, что залог счастливого брака — это любовь. Вот только даже отказ Жнеды ничего бы не изменил. Дело было вовсе не в ней. Оставь меня, пожалуйста, тихо попросила Ди, отступая и вынуждая камеристку ее отпустить. Я хочу побыть одна. Жнеда шмыгнула носом и опять закивала. Неловко и медленно поднялась на ноги. «Простите, миледи», — повторила еще раз и, понурив голову, побрела к двери. «Жнеда». Диана окликнула ее уже у порога. Служанка обернулась. «Он тебе так и не написал, Дерек?» «Нет, ни разу», — грустно ответила Жнеда. «Отдыхайте, миледи» и выскользнула за дверь. Адия обняла себя руками и так и стояла посреди комнаты, глядя прямо перед собой сухими рези глазами. Однажды Сливда будет принадлежать ей. Это ведь невероятное счастье и удача, не так ли?